Глава пятнадцатая Как ни прислушивался, но ничего подозрительного не услышал. Разгулявшийся в кронах деревьев ветер, все другие звуки заглушал. Как-то так незаметно за время нашего разговора погода начала меняться. Поднялся ветер и по безоблачному с утра небу Поплыли кучерявые облака. Вот это меня напрягло. Представляю, какая сейчас волна на озере гулять пойдет, а мне ведь еще веслами работать. Тихо. В отличие от меня, Влада, кажется, все же что-то действительно услышала, так как не дала мне задать вопрос, а вместо этого указала пальцем в северо-западном направлении. Там. «Ломится кто-то, не особо разбирая дорогу». Поняв по моему внешнему виду, что я ничего не услышал, пояснила она мне, «И если не ошибаюсь, то ломится в нашем направлении». Просветила меня и на пару метров в сторону передвинулась по промоине, продолжая прислушиваться и одновременно оружие к бою готовить. Видя такое дело, и я, боят, с предохранителя снял и коллиматор включил, приготовившись встречать того, кто к нам в гости спешит. И только я это проделал, как чуть в стороне, среди зарослей проскочила рыжая молния. «Косуля!» — выдохнул я, начал улыбаться и поворачиваться к Владе, но тут же замер. Косуля пролетела практически бесшумно, зато сейчас, чуть повернув голову, я услышал треск. По следам рыжика действительно кто-то ломится, не особо стараясь соблюдать тишину. «Фак!» – выругался я мысленно, так как увидел, кто именно ломится. Не особо удивился тому, что из двух вурдалаков одна бывшая собака. Эти твари меня с самого сюда попадания преследуют. Второй тоже знакомый, он же марафонец, он же король улиц. И сейчас эта парочка решила в Карацупу и Мухтара поиграть. Прекратили преследование косули и на пару принялись активно принюхиваться, нарушителей государственной границы искать. И ведь нашли падлы. Сначала к Кусачу вышли, обнюхали там все, а потом и наши следы унюхали. Мухтар, во всяком случае, точно унюхал, так как по нашему следу пошел. а следом уже и напарник его двинулся. От наблюдения за вордалаками отвлек прилетевший мне в бок маленький комочек земли. Повернул голову, а там Влада в пантомиму играет. Пальцем вправо указала потом на меня и на мое оружие, до да скинула, интересуясь, возьму ли марафонца на себя. Я молча кивнул, как только дошло, о чем она спрашивает. Но Влада на этом не угомонилась. Снова мне на автомат пальцем указала, а потом себе на голову и дерганул ее, изобразила попадание пули в голову. Снова кивнул. Дистанция норм. Марафонцу в голову попаду. А чтобы точно попасть, достал из-под сумка плотно завернутый в тряпку увеличитель и установил его на кронштейн, закрепленный на планке Пикатинни, расположенной на ствольной крышке автомата. Дистанция до урдалаков в районе 70 метров. Точка коллиматора на сотню метров перекрывает круг в 14 сантиметров. Так что в голову попасть нетрудно даже просто с каллиматором. Но тут заросли обзор затрудняют, да и нервы напряжены. Не хочется перед девчонкой опростоволоситься, так что подстраховался. Установив увеличитель, посмотрел на Владу и не произнося вслух, одними губами прошептал «Готов!». Кивнув одобрительно, Влада еле слышно произнесла «По команде, раз, стреляем!». Понял. Нашел глазами марафонца, что следом за Мухтаром, как и мы, шли по дуге, двигался в нашу сторону. Приник к прицелу, навел маркер коллиматора на голову твари и замер, размеренно дыша и готовый в любой момент выдохнув и задержав дыхание, открыть огонь. Влада долго с командой тянуть не стала. Как только обе цели показались на свободном от заросли участке, не понижая голоса, произнесла «Раз!». Вордалаки дружно замерли и повернули свои морды в нашу сторону. И тут же прозвучали выстрелы «Сначала мой и практически сразу же Влады». Я облегченно вздохнул, в который раз уже не нарадуясь на свое оружие. В плечо толкнуло, но цели с прицела не увело, так что прекрасно видел, что моему вурдалаку добавки не требуется. Куда целился, туда и попал, а вот... Ага, тоже не требуется. Нашел лежащего на земле и лапами Мухтара, тело которого еще не поняла, что оно уже мертво. «Отличный выстрел, Машух!» – улыбнувшись, показала мне большой палец Влада. «Теперь слушаем лес!» Я, улыбнувшись в ответ, не стал ничего говорить. Мой-то выстрел не так и сложен был, тем более лотерейщик в тот момент замер. Вот если бы в собаку пришлось стрелять, то не факт, что с одного выстрела удалось бы ее завалить. А Влада, я смотрю, имеет немалый опыт в охоте на тварей. Второй раз при мне с одного выстрела вурдалака валит, и добавки тому не требуется. Пять минут именно столько мы к лесу прислушивались. Хотя тут больше на Владу надежда. Я, как оказалось, тугоухий, хоть раньше за собой такой проблемы не замечал. Но оказалось, у нее не только слух уникальный. Нашлось еще чем меня удивить». Когда через пару-тройку минут, послушав лес, мы пошли и вскрыли, как оказалось, топтунов, а не лотрещиков, как я думал, и вернулись обратно в окоп, то Влада сразу выдала. «Уходить нужно. Я, похоже, порохом провонялась. Это уже четвертая охота сегодня. Вот твари на мой след и встали. Если задержимся, то не факт, что нам и дальше повезет. Могут сразу унюхать. Ветер видишь какой». Крутит, в разные стороны задувать начинает. «Ну, я не против. План на сегодня явно перевыполнил. Грибу насобирал, да еще и с паранов четыре штуки с одной горошиной добыл. Этим топтун от лотерейщика и если не считать начавшихся видоизменяться ног, которые стали покрываться костяными наростами. Так что... «Давай уходить», — кивнул согласно. «У меня тут лодка недалеко. Ты как?» «Со мной в крепость?» Вот тут она задумалась, глядя на меня непонятным взглядом. «С тобой», — приняла она решение, а потом взяла и выдала. «И знаешь что, давай ты станешь моим парнем, а?» «Чего?» Даже растерялся я от такого предложения. Но глаза сами собой по ее телу пробежали. Вот так сразу, только познакомились и сразу парнем. Вопрос задала сам Маху, вспомнил. У местных женщин, наверное, это обычное дело. Познакомились, если понравился, то сразу в койку. Чего время терять? Видимо, то, что в мыслях было на лице, у меня отобразилось. «Да нет же!» – чуть ли не возмущенно воскликнула Влада, глядя на меня, как на маньяка-извращенца. Но практически сразу же сбавила обороты. Дошло, наверное, что сама протупила. Неправильно выразилась. Понизив голос до шёпота, попыталась объяснить, что имела в виду. «Как бы моим парнем будем просто изображать на людях парочку, хоть беса с Махой уже в крепости, да и людей нормальных там уже хватает, судя по твоим словам, но всё равно уверенно приставать будут. А так мы типа парочка, это многих сдерживать будет». Чем больше она говорила, тем сильнее я охреневал от этой... продуманной девушке. Сначала, когда дошло, что она предлагает, хотел сразу ее послать далеко и надолго, но сдержался. Брат учил женщинам помогать, ну и меркантильные мысли проскочили. Девчонка знает много об этом мире, охотник сам видел, какой тварей на раз мочит, есть чему у нее поучиться. Ну и чина вдруг вспомнилась с ее советами, так что сдержался. Подумать нужно и присмотреться к ней. Может, действительно, она и поможет мне с моим даром. Сдержит его. «Как ты себе это представляешь?» Задал я вопрос, но тут же опомнился. «Стоп! Давай, раз решили, дергать уже отсюда. В лодке потом спокойно поговорим. Посреди озера к нам незаметно никакая тварь не подберется». Возражений не последовало. «Согласна». Влада кивнув, осмотрелась по сторонам и Я сейчас, убедившись, что вокруг тихо и спокойно, направилась к тому самому камню, непонятно откуда здесь взявшемуся. И вот тут-то я глаза от удивления и вытаращил, так как она... Фак! Она у него провалилась по пояс, только задница осталась наружу торчать. Не успела моя челюсть с землей повстречаться, как Влада обратно выбралась, только уже с немалого размера рюкзаком в руках, явно не пустым. «Что?» – заметила она мой ошарашенный взгляд. «Я проходчик, дар у меня такой. Есть призраки, так вот тут то же самое, только не я призраком становлюсь, а в любой поверхности призрачный проход могу сделать, через который не только сама могу пройти, но и других провести». Челюсть щелкнув закрылась. «Понятно». ответил коротко. И мне действительно многое стало понятно. А то все удивлялся, что вещей у нее с собой нет, как нет и фляги с живцом. Но ну и стало понятно, как она спаслась от орды. С таким даром вполне можно было это сделать. Помог ей найти рюкзак, попутно удивившись его весу, но она, кажись, веса этого даже не замечала, легко с ним управлялась. Направились к озеру, где довольно быстро отыскали мою лодку. «Ну, а теперь объясни мне, как ты представляешь себе свою идею?» Практически сразу задал ей вопрос, как только, заработав веслами, мы отплыли от берега. «И зачем этот цирк вообще нужен, раз ты с махой немцам и медведям знакома, и они тебя, случись, что защитят?» Волна, кстати, не такая и высокая была, как я опасался. Ветер больше в небесах гулял, чем понизу. Там, да, облака довольно быстро летели, заставляя усердно работать веслами, а то как бы чего не прилетело, так как уже не просто облака, но и тучки появляться стали. «Защитить-то защитят, но от приставаний это все равно не убережет», – тяжко вздохнула она. У нас женщин раньше хватало, даже бордель был, но всех харда сожрала. Сам говорил, что одни мужики в крепости. Вот и представь, какие могут быть запреты, если женщин нет, а я тут брожу одна, никем не занятая. В любом случае будут подкатывать. А так я типа твоя девушка. К занятой не каждый решится подкатить. Тут насчет этого нравы простые. Женщин мало, и каждый свою защищает жестко, вплоть до пули в голову. «М-да, тут ты, конечно, хорошо придумала», усмехнулся я, так как был совсем не против пристрелить кое-кого законно. «Но тут понимаешь ли, какое дело? Не любят меня в крепости, и если я начну стрелять, то как бы на нас с тобой загонная охота не началась. Ни махини ни немца с медведем сейчас нет, а проф с бесой...» «Ты не прав», перебила меня Влада. Именно профа, а главное бесы, вполне хватит, чтобы разогнать всех тех падальщиков, что сейчас обитают в крепости. Беспределить они никому не дадут, так что стрелять тебе точно не придется. Я же говорю, мне не хочется, чтобы озабоченные подкатывали ко мне свои яйца, что обязательно случится, будь я одна. Именно для этого, и только для этого, мне и нужно прикинуться твоей девушкой». «Ладно, с этим разобрались. У нас все получилось, и к тебе приставать не будут. А мне что делать, если я девушку захочу к себе привести и поприставать к ней?» Посмотрел я насмешливо на эту, всю из себя продуманную, продолжая работать веслами. «Да где ты ее сейчас найдешь?» выпалила Влада, явно смутившись, чего я от нее совсем не ожидал. «Ну а вдруг? Вот как тебя в лесу найду?» Или в окно еще к кому влезу. Насчет этого мне везет, подумал я, но вслух этого говорить не стал. Вот как найдешь, так сразу и разбежимся. Уже спокойней, ответила Влада. Тем более мы не будем объявлять, что парочкой стали. Я просто поселюсь у тебя в каземате, место там много. Пару раз бывали с друзьями в гостях у Самары, так что знаю. На первое время приютишь меня у себя, пока я жилье себе не обустрою, а потом... В кафе там сходим посидим, на охоту вместе выберемся. Люди сами остальное додумают. Додумают. С этим я согласен. Как уже мысленно согласился ее у себя приютить. Пусть она эмоционально нестабильная, не прошли даром для нее все эти потрясения. Орда, смерть друзей и гостеприимное возвращение домой. а потом еще почти месяц одиночества, когда даже поговорить не с кем было. Видно, что она сама это понимает, но с эмоциями совладать не может. Голос повышает, даже когда тихо говорить нужно. Но это пройдет. Главное, я прекрасно понимаю, что там, в лесу, она меня спасла, когда я чересчур расслабился. И уже заодно это я ей помогу, так как должен. Да и просто бы помог, а случится нужда, так и пристрелю кого в крепости, если к ней приставать начнут. Даже сомнений насчет этого нет, так как там действительно падальщики в основном обитают. Тут они так радовались, когда я за грибами собирался. Вот и я порадуюсь, когда мне повод дадут мозги им вышибить. «Эй, Машух, ты чего?» – привел меня в себя голос Влады. Я сам не заметил, как разозлился, начал вёслами, рывками загребать, а братан мой, гасный Кнанрен, в груди шевельнулся, пытаясь обнаружить опасность. М да и кто здесь эмоционально нестабилен? Неудобно получилось. Всё нормально, прекратил я дёргать вёслами. Согласен, поживёшь у меня, место есть. Поживём, присмотримся друг к другу, там, глядишь... Может и действительно подружимся и совместно работать начнём. Как и говорил, у неё многому научиться можно будет, так что грех такую возможность упускать. Ну а насчёт Гасныка, так главное в десяти метрах друг от друга находиться, и она полностью в безопасности от него будет. Рацию настрою, а то я гляжу, тут кроме команды чёрного, имени никто больше и не пользуется. Поэтому и я перестал свою носить. А так найду вторую, благо вскоре в свой город возвращаться. Там в магазин зайду на строю и будем вместе охотиться и одновременно в стороне друг от друга держаться. Это что за переселение народов у нас такое? Удивился я, когда мы уже на машине выехали на финишную прямую, объехав по кругу холм с крепостью. В первый раз такие машины вижу. Удивление вызвала колонна, хвост которой мы успели заметить, прежде чем машины въехали под деревья по на холм крепости. Все машины в этой колонне непростые. Прежде чем они скрылись, мы успели увидеть немалого размера бронированные внедорожники с прицепами и два восьмиколесных БТРа незнакомого мне вида с пушкой сверху, что ехали следом за грузовыми машинами и тоже с прицепами. «Внедорожники – это мародёры, БТРы с пушками, если не ошибаюсь, то это барсы», – просветила меня не менее удивлённая Влада. «Я такие у новгородском стабе видела. Зорько с дедалом мои друзья, фанаты всего такого были. Вот они сначала такие же машины там детально осмотрели, а потом нам все уши про них проружжали». «Понятно», – протянул я, сбрасывая скорость. Теперь бы еще выяснить, что здесь этим новгородцам нужно. Не знаю, пожалуй, плечами Влада. Раньше они к нам не приезжали, мы к ним, да, колонны водили, а вот они к нам, не помню такого. Я уже почти совсем остановился, когда Влада, открыв окно и послушав, что там слышно в округе, снова заговорила. Ты не останавливайся, не похоже это на налет. В машины спокойно ехали, никуда не торопились. Да и не слышно ничего подозрительного, тихо вокруг все. «Предлагаешь прямо так ехать без разведки?» – кинул я на нее взгляд. «Да», – уверенно кивнула она. «Они нас по-любому видели, но никак не прореагировали, хотя из тех дур, что у них на вооружении, на раз могли нас накрыть». В общем, успокоила Влада мою паранойю, и я, прибавив газу, направил машину вслед за колонной. а спустя несколько минут это я вовремя вернулась с воодушевлением глядя на суету крепостных стен протянула влада машины выстраивались в ряд напротив лифта и было их тут намного больше чем нам удалось тогда увидеть пять грузовиков с прицепами бтры которые влада обозвала барсами шесть штук и я ошибся когда назвал их пушечными Тут реально два колесных танка было. Вот у них пушки так пушки. Внедорожники-мародеры, эти самые многочисленные, их 10 машин было и только две из них без прицепов. Ну и МАН, два немалых размера внедорожных автобуса, прилично переделанных, затянутых в броню, из которых валом посыпался народ, большую часть которого составляли женщины. Тут сейчас вообще народу было человек двести, и это как минимум. Я как-то даже отвык уже от такой толпы, и все незнакомые. И если бы сразу не увидел стоявших чуть в стороне профа и бесу, то сто процентов начал бы нервничать. А так они спокойно стоят, разговаривают с... Ту-дух! Сердце, пропустив удар, так стукануло, что даже в груди больно стало. «Брат?» Но тут же, когда этот, один из разговаривающих с профом и так похожий на брата мужчина, обернулся, мельком посмотрев на нашу въезжающую на стоянку машину, я понял, что ошибся. Но как же похож! Сзади фигурой один в один Петр, да и в профиль, когда он поворачивался, тоже что-то общее есть. Даже цвет волос одинаков. только этот стрижется покороче. «Ты чего?» – недоуменно посмотрела на меня Влада, когда машина дернулась. «Да нет, все нормально, показалось просто». сделала она вид, что поняла, и в окно воткнулась во все глаза, за столпотворением наблюдая. «Я же нажал на газ и повернул направо, так как слива вся стоянка была забита по наехавшими». И тут действительно такое ощущение, что мы наблюдаем не торговый караван, а великое переселение народов. Мужчины, женщины и даже дети есть. Не совсем дети, подростки, но они тоже мелькали среди этой толпы. Прежде чем выйти из машины, Влада внимательно осмотрела себя в зеркале. Не зря на берегу, когда приплыли и я лодкой занимался, она себя в порядок приводила, умывалась. Но, видимо, сейчас итог умывания ее не устроил, так как она, тяжко вздохнув, пробормотала себе под нос. Сойдет для сельской местности. Закинули рюкзаки на спину, взяли оружие и потопали к лифту, с интересом разглядывая всех встречных. А там было на кого посмотреть. Непростые люди к нам приехали, волкодавы еще те, и женщины в том числе. Я с изумлением проводил взглядом одну такую парочку. Симпатичные грудастые, мышцы на руках по боли моих будут, рельефнее уж точно. И взгляды у них так и предупреждают, не вылезай, убьет. Одна пулеметом вооружена, другая автоматом с глушителем. да похоже, власть в крепости меняется». «У нас просто нет подобных людей, правильно Влада говорила, падальщики в основном. Противопоставить этим они ничего не смогут. Черный со своими мог бы, но его сейчас в крепости нет. Хотя, глядя на спокойно улыбающегося профа, не похоже, чтобы его хоть что-то напрягало, значит, и мне напрягаться смысла нет, наоборот». Если эти люди и вправду здесь жить и останутся, то радоваться нужно, что такая сила в крепости будет. Не придется теперь по утрам сначала через бойницы прилегающую территорию осматривать, а потом уже со всеми предосторожностями в дверь выходить, вордалаков высматривать, что могли ночью в крепость пробраться. При подходе к лифту нас с Владой проф срисовал Сначала меня заметил, окинул взглядом с ног до головы убедился, что я целый, после чего кивнул, здороваясь. Потом уже взгляд перевел на Владу, и тут у него брови кверху взлетели. Удивился он неслабо при виде нее, но тут же хмыкнул, вновь взгляд на меня переведя и головой покачал каким-то своим мыслям. Беса, видя эти гримасы, профа обернулась, но не на меня, а сразу на Владу посмотрела и тоже сначала удивилась, а потом, широко улыбнувшись, кивком поздоровалась с ней, после чего палец кверху задрала, крутанула им, указала на себя, на Владу и изобразила, что трубку прижимает к уху, мол, тут разберемся, потом поговорим. И я же в это время окончательно убедился, что мужик не мой брат, так как общающиеся с профом и бесой приезжие головы повернули и на нас посмотрели, так что получилось вблизи его хорошо рассмотреть. «Похож, но не он», – вздохнул я с сожалением. В лифт еле втиснулись. Приличных размеров кабина уже была забита людьми. Пришлось рюкзак снимать, чтобы грибы мне не подавили. Пока поднимались, все боялся, как бы лифт не накрылся. Все же рассчитан он пусть и на 60 пассажиров, но простых туристов, а не вооруженных людей с кучей снаряжения на себе. Так что вес собравшихся явно превышал допустимые 4,5 тонны. Но все обошлось, поднялись благополучно. Зато при выходе из лифта... И я столкнулся взглядом с Жигой, который непонятно с чего вдруг радостно мне улыбнулся, будто лучшего друга встретил. Кивнул здоровая Си. «Прошу всех за мной!» – обратился он приезжим. «Вам два здания выделили, покажу, какие!» Приезжих собираются размещать в трехэтажной казарме для женатых унтер-офицеров и в замке имени Магдалены. Нам было по пути, и Жига пока шли, просвещал народ отсюда и узнал, что там и как. Эти здания почти рядом друг с другом находятся, и в данный момент там никто не живет. Я когда обустраивался, ходил крепость осматривал и в тех домах побывал. Одно время даже хотел туда переехать. Очень уж видно озеро с верхних этажей хороший открывается, но потом передумал. «Нашёл уже себе жильё, ремонт делается, так чего дёргаться?» «В меру функционально, в меру аскетично и в меру комфортно. Для парня пойдёт». Именно так оценила моё жильё Влада, когда я провёл её по комнатам. «Раньше кухня в другой комнате была возле входа, а где у тебя она сейчас, там комната с камином была. В ней Самара и обитал. Любил он на огонь смотреть». Ну вот, настроение и себе, и мне испортило своими воспоминаниями. Я первая в душ, ладно? Ничего не говоря, кивнул согласно. Пора привыкать к общежитию. Пока она купалась, я успел и оружие свое почистить, и грибами заняться. Благо к тазики в наличии были. Кое-что с собой привез, но в основном все притащил из недалеко расположенного от моего каземата кафе что находится возле старинной батареи. Нашел, откуда костыль у меня разное всякое для кухни таскал. Вот пока оно ничейное и прибарахлился там». «Ты чего?» Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Сосредоточился на грибах, расслабился от монотонной работы, а тут крики над головой. «Вечером бы с грибами разобрались, а сейчас пошли на приезжих посмотрим, с людьми познакомимся». Влада не только искупалась, но и переоделась. Сейчас она была одета в джинсы, серую майку, кепка на голове, пистолет с запасными магазинами на поясном ремне. Стояла и с удивлением смотрела на меня. Я же выдохнул, отходя от ее неожиданного появления, как будто в первый раз увидел. Не покажись она мне сейчас, потом не факт, что и узнал бы. До такой степени она разная там, в лесу и здесь, сейчас. Без перьев, в волосах и чистая, умытая, слегка накрашенная. Что на них смотреть? и Я бросил очищенный белый гриб в кастрюлю. Люди сейчас размещаться будут, потом сто процентов в баню пойдут. Не до знакомств им будет. Это уже завтра, когда они обустроятся, тогда да. Так она и не смогла меня переубедить. обозвала скучным и убежала, как сказала к бесе, пообщаться с ней. Так что я спокойно с грибами закончил, поставил их варить и пошел свое снаряжение в порядок приводить и купаться. Заодно полюбовался на скинутые возле стиральной машинки вещи Влады. Но хоть без перьев, а то и так что-то начинает меня терзать сомнения, не зря ли я ее к себе пожить пригласил. Через три часа она вернулась. «Слушай, а зачем ты грибы варишь?» Зайдя на кухню, задала она вопрос, но, не дожидаясь ответа, тут же задала новый. «Это Чина? Дай посмотреть!» Я сидел на кухне с ноутбуком, на нашу с Чиной фотку смотрел и размышлял, пока последняя партия грибов варилась. Вот ее-то Влада и увидела. «Красивая! И действительно с луком!» протянула она, жадно рассматривая Чину. «Не поверишь, первый раз её вижу. Как-то никто не додумался с ней сфотографироваться раньше, только словесно её описывали». На что я только хмыкнул. Не «не додумались», а скорее всего, чина не захотела. Прекрасно помню, как она, пусть вежливо, но твёрдо отказалась фотографироваться с кем-либо ещё. «Так зачем ты грибы варишь?» Насмотревшись, она снова задала свой первый вопрос. «Чтобы яд выварить, пожал я плечами, тётка всегда их варила, и даже не по одному разу». «Ага, понятно», усмехнулась она, подняв крышку с кастрюли и, отшатнувшись от поднявшегося пара, заглянула внутрь. «У вас там, наверное, экология не очень, потому и варите». На это я только хмыкнул и согласно кивнул, не стал объяснять, что с экологией у нас не то, что не очень, а реальные проблемы. И когда Чернобыль рванул, до нас кое-что долетело. И Курская магнитная аномалия, ну и самое же жо... охренительно большой и глубокий открытый рудник, который мало того, что фонит на дозиметре, так в нем еще и периодически взрывают породу, отчего эта радиоактивная пыль столбом поднимается в небо, а потом оседает в округе. Так что да, с экологией у нас там беда. «Но тут этого можно не опасаться», – закрыв кастрюлю, продолжила говорить Влада. «Тут с экологией все нормально, особенно на том берегу. Грибы оттуда мы обычно просто чистим и сразу жарим, ну или варим, смотря что готовим. И, кстати, насчет готовки», – присела она за стол. «Раз ты грибы перебрал, то ужин я сама сготовлю». «Да не вопрос», – сразу же согласился я. «Хоть готовить и умею, но не любитель я этого дела». Всегда рад свалить эту обязанность на другого. «Что ты там выходила? Познакомилась с кем-нибудь?» «Да нет», – чуть сморщив носик, мотнула она головой. «Как ты и говорил, они там сейчас воврали, вещи таскают, обустраиваются, баню топят, еду готовят. С бесой немного удалось поговорить. Это действительно новгородские. Несколько отрядов объединились и сюда на жительство перебрались, когда узнали». что Орда тут всех сожрала и место освободилось. И самое главное, тебе должно быть интересно. Глаза у нее лукаво заблестели, а губы тронула улыбка. «Не придется тебе по лесам лазить, они бордель сюда с собой привезли, один автобус автобусман под него выделили». Действительно интересно. Я тут же принялся вспоминать всех виденных сегодня женщин, гадая, кто из них легкого поведения. Но перед глазами почему-то постоянно вставали те, накачанные другие на их фоне как-то терялись. «Ну вот, всё вам, мужикам, только одно и нужно», легко догадалась, о чём я думаю, Влада. «Наши сейчас там помогают им, порхают с их вещами, лишь бы те только быстрее обустроились, присоединиться не хочешь?» «Да нет, что-то не тянет меня на работу», вынырнул я из своих мыслей. Тут другое интересно, чем те помощники расплачиваться за удовольствие собираются? Насколько знаю, тут всего с десяток человек в крепости было, у кого спораны водились. И что-то я сомневаюсь, что тут одним-двумя обойтись можно, как бы не десяток споранов за услуги запросили. Ха! Насмешливо выдохнула Влада, а сорок не хотел? Любовь тут дорогая, не каждому по карману. «А ты откуда знаешь?» – удивленно вытаращился я на нее. «Дурак!» – воскликнула она, покраснев. «Да я... Я таким не занималась!» – не дала она мне сказать, что я ни о чем таком и не думал. «Это пацаны наши в Новгороде в бордель ходили. Вот от них цены на услуги!» – выделила она это слово ироническим тоном и узнала. выпали в это все лада выпроводила меня с кухни предварительно расспросив где какие продукты лежат чуть посидев у себя в комнате удивляясь что как то быстро я у себя хозяином быть перестал решил пойти прогуляться и нет ни не на бордельных женщин смотреть а техника мне интересна была ну и женщины если честно но если попадутся так что прихватив флягу с живчиком с которой старался надолго не расставаться, автомат и, повесив на пояс под сумок с запасными магазинами, потопал наружу. Не попались. Пока с грибами занимался, погода совсем испортилась, и сейчас небо затянуто, ветер порывистой капли дождя доносит. Народ, в том числе и женщины, успел попрятаться, кроме нескольких человек и часового из пришлых, что стоит возле установленного крупнокалиберного пулемета на краю стены кинув на меня настороженный взгляд он снова устремил взгляд вдаль к чему то старательно прислушиваясь к чему непонятно тихо вроде но спрашивать у него ничего не стал а то вдруг ответит и пошлет куда подальше так что молча без чужих посылов пошел дальше вдоль стены как еще пара наших местных божаков Чуть впереди меня шли, рассматривая стоявшую внизу технику. Особенно меня заинтересовали колесные танки и внедорожники-мародер. Вот уж действительно брутальные машины. С моим патриотом не сравнить. День приключений, похоже, еще и не думал заканчиваться. И я услышал, как часовой вдруг заговорил в рацию, не понижая голоса. речит всем! Внимание, кот красный! Повторяю, кот красный!» После чего, бросив на меня взгляд, проговорил «Ну что смотришь, пацан, к бою готовься!» Гадая, что или кто так переполошил часового, что он несколько суетливо готовит к бою пулемет, я снял с плеча автомат, передернул затвор и, как и было сказано, «приготовился к бою».